Глава четвертая. Ксюша. Это лучший Новый год. Вечеринка в отеле проходит идеально. Мы танцуем до самого утра и расходимся по номерам только с рассветом. Уставшие и вымотанные, но счастливые. Женя ведет себя галантно. Причем настолько, что я начинаю верить в существование нормальных мужчин. Провожает меня до номера, целует в щеку и желает счастья в наступившем году. Иринку я не видела с двух часов, когда она укатила с кавалером смотреть салют. Догадываюсь я, какие у них там фейерверки, но об этом спрошу, когда подруга вернется. А пока, смыв всю косметику и пот, падаю на кровать и забываясь сладким сном почти до вечера. Просыпаюсь от стука в дверь, И попутно ругаюсь. Но гулялась моя подруга и пришла рассказывать о жаркой ночи, пригладив растрепавшиеся волосы и поправив перекрутившуюся майку пижамы, смело открываю и набираю в грудь побольше воздуха, чтобы отчитать Ирку. Но вместо вымотанной подруги за дверью стоит Женя, выглядывает из-за букета и ослепительно улыбается. «Какой позор!» «Я тебя разбудил?» — Виновато спрашивает, не переставая с любопытством меня разглядывать. «Да, а я, кажется, проспала наш ужин?» Виновато кусаю губы и прячусь за дверью, оставляя только растрепанную голову, которую, по-хорошему, тоже стоит спрятать. «Прости, пожалуйста. Дай мне час, и я все исправлю. Я дам тебе два» подмигивает мой кавалер и вручает цветы. Мне все же приходится показаться ему в пижаме, которую он вообще-то должен был увидеть не раньше завтрашнего утра. Но кто сказал, что в моей жизни все должно идти по плану? Я же не на работе. Смущаюсь и прижимаю букет к груди, прикрываясь им, на что Женя только качает головой. «Встретимся в ресторане». «Столик на мое имя». «Спасибо», едва не пуская слюни, глядя ему вслед. «Нет, ну что за идеальный мужик, а?» Точно женат и скрывает это. «Был бы такой хороший, давно бы уже окольцевали. Но проверять странные догадки я не буду. В конце концов, я здесь отдыхаю и могу позволить себе увлечься красавчиком». Мысленно благодарю Женю еще раз двадцать за целых два часа на сборы, потому что за шестьдесят минут я бы не успела ровным счетом ничего. Но за пятнадцать минут до назначенного времени оказываюсь полностью готова. Долго верчусь перед зеркалом, восхищенно разглядывая себя, и думаю, что этого стоило ожидать. Но теперь мы, кажется, меняемся местами потому что Жени за столиком еще нет. Зато официант, как только я занимаю место, любезно приносит вино, сообщая, что спутник позаботился о том, чтобы дама не заскучала в ожидании. Приятно. Женя все-таки уверенный обольститель. Мало того, что внешность как с обложки, так еще и манерами не обделен. Лениво цежу вино, изредка посматривая на вход, Разглаживаю невидимые складки на вечернем платье. Это мое любимое. Оно слишком красиво струится по телу, а еще привлекает внимание открытой спиной и разрезом от бедра. В общем, даже если Женя и думал о чем-то другом, я решительно настроена познакомиться поближе на одну ночь. Какое-то странное предчувствие скребет внутри. Будто что-то сегодня пойдет не так. Хотя нет ни единого признака. Все части тела гладкие, белье новое и кружевное, красные дни настигнут уже дома. Может, дело в Жене? И он уже кадрит другую, а мне достался утешительный винный приз? Но нет. Вижу его у бара, общается с официантом, а потом слишком долго смотрит на меня. Оценивает издалека и улыбается. Идет осторожно, медленно, с грацией хищника, пока я делаю вид, что ничуть не смущена его восхищением. «Теперь я не расстроен, что ждал тебя два часа». Женя останавливается рядом и наклоняется ко мне. «Прекрасно выглядишь. Тот, кто умеет ждать, всегда получает больше». Подаюсь навстречу и улыбаюсь, осторожно опуская ладонь на его предплечье. Интересно, и что же получу я? Бровь взлетает вверх, и я ведусь на такой глупый и откровенный флирт. За этим же пришла. Так чему теперь строить из себя скромницу-девственницу? Я только намекну. Целую легонько, чтобы не размазать помаду по лицу. Но Жене этого мало. Он переходит к более настойчивым ласкам, обхватывает ладонями мою голову и раздвигает губы языком, проникая внутрь. Просто намек. Помнишь? Отстраняюсь первой, почти жалея, что вообще решилась его поцеловать. Не удержался, извини. Ты слишком сексуальна. Мысленно хлопаю ладонью по лбу, но сдерживаю, чтобы не повторить в реальности. Я ведь на что-то подобное и рассчитывала. Подумаешь, прямолинейный, мужики все такие. А я действительно выгляжу роскошно и сексуально. Пусть и звучит это слишком пошло. Закажем? Женя кивает на меню, и я соглашаюсь. Больше он так явно не намекает на то, чем закончится вечер. Мы выбираем блюдо вполне мило, с обсуждениями как будто настоящая парочка. И это подкупает. Я почти таю от его внимания и комплиментов, но что-то мешает до конца расслабиться. Будто кто-то тянет меня в противоположную сторону, вынуждает отвлекаться. Неприятное предчувствие покалываниями расходится в пальцах. И настолько сильно беспокоит, что я думаю, не зря ли пришла. И пропускаю мимо ушей историю Жени из жизни. Боже, я отвратительный выбор для свидания. И что дальше? Вставляю не в попад, замечая, что Женя начинает что-то подозревать в моей заинтересованности разговором. Теперь начинается самое интересное. Он подается вперед и заговорщицки шепчет. «Простите, что вмешиваюсь, но мне нужно поговорить с девушкой». Слышу за спиной хорошо знакомый голос и моментально распрямляю плечи. «Не может быть!» Боюсь обернуться и убедиться, что это правда. Вот о чем кричала интуиция. «Не о Жене!» который теперь в моих глазах выглядит лакомым куском, а о самым самом бестактном человеке в мире. М мирослав Станиславович? С трудом выговариваю имя босса и ошарашенно смотрю на него. Возвышается надо мной и снова давит своим влиянием. Еще и смотрит странно. Так, будто искал меня по белому свету. Не ожидала вас здесь увидеть. «Еще бы!» Возмущенно фыркает. «Следовало брать трубки, а не отключать телефон». Начинает он тираду, но быстро останавливается, глядя, как официант выставляет перед нами с Женей закуски. «Но сейчас о другом. Я должен с вами поговорить. Срочно!» Цедит сквозь зубы. Ксюша. Кто это? Хмурится Женя, пока я хороню свой секс этим вечером. Потому что сомневаюсь, что даже самый правдивый мой ответ придется по вкусу. Но кто в здравом уме поверит, что мы с боссом случайно столкнулись на курорте? Это мой начальник. Я же говорила тебе, что работаю личным помощником. Начинаю тераторить, но тут же себя одергиваю. Я в этой ситуации жертва а не обвиняемый. Ксения, я ценю вашу вежливость, но разговор не терпит отлагательств. Мирослав Станиславович, я все еще в отпуске. Стараюсь говорить сдержанно, но выходит угрожающе, потому что сжимаю губы от злости. Давайте обсудим все завтра, желательно после обеда. Нет. Он наклоняется ко мне, хватаясь ладонью за спинку стула. Зол неимоверно, но сейчас я готова посоревноваться в гневе, потому что так нагло секс мне еще не обламывали. Мы обсудим прямо сейчас. Вы все еще работаете на меня, не забывайте. Даже в шепоте улавливаю властные нотки. О, что за мужик! Шаг влево, шаг вправо, расстрел. А вот пуск улетишь, так примчит следом. Он точно только начальник? Недоверчиво спрашивает Женя. А, впрочем, не отвечай. Он отодвигает стул и поднимается. И так очевидно, что я здесь лишний. Хорошего вечера. Бросает как-то совсем огорченно. Женя, стой! Поднимаюсь, намереваясь бежать следом за ним, потому что никто не заслуживает такого мерзкого отношения. Разве что Евсеев который обхватывает своей ручище мое запястье и не дает больше ступить ни шагу. «Ну что вам? Мало мне жизнь портите в рабочее время. Решили отпуск испоганить. Хочется забросать его трехэтажным матом, но держусь из последних сил». «Ксения, не надо выдумывать извинения, когда вы искренне не раскаиваетесь. Это своим подружкам оставьте». Выдыхаю устало. «Лучше говорите, зачем приехали за мной даже в другую страну. Идем. Этот разговор не для лишних ушей».